Когда на другой день вечером Антонио, дрожа от волнений, взбирался по большой лестнице, его обуял страх. Точно он совершал величайшее преступление. Шатаясь, едва мог он неверными шагами находить ступень. По условию ему следовало прислониться к одному из столбов галереи и ждать старуху там. Вдруг яркий свет сверкнул в темной галерее и не успел он опомниться, как увидел перед собой старого Бодуэри, за которым стояло несколько слуг с факелами в руках. Бодуэри без всякого, по-видимому, удивления взглянул на молодого человека и сказал «Ага, Антонио, я знаю, что тебе велели стоять здесь. Ступай за мной». Антонио имея полное право предполагать, что все открыто, не бестрепетно пошел за Бодуэри. Но как же он изумился, когда Бодуэри, пройдя несколько комнат, вдруг крепко его обнял, заговорил о важности порученного ему поста и в заключении выразил надежду, что он оправдает в эту ночь оказанное ему доверие. Но удивление Антонио скоро перешло в величайший ужас, когда он узнал, что дело шло не более не менее, как о заговоре против синьории, во главе которого стоял сам Дож, и что по последнему решению, принятому в доме Фальера на Джудекке, в эту самую ночь все члены синьории должны быть убиты, а Марино фольер провозглашён полновластным герцогом Венеции. Антонио, слушая Бодуэри, был не в состоянии произнести ни слова. Но старик, приняв его молчание за уклончивый отказ от участия в таком опасном деле, воскликнул с гневом «Трус! Или бери сейчас за оружие, или умри на месте! Во всяком случае, ты не выйдешь из дворца живой!» Но прежде с тобой поговорит вот кто.